И прежде чем Гагарин продолжил рассказ, мне нужно было обязательно выяснить ответ еще на один важный для меня вопрос. Я про тех людей с разноцветными поясами, которых мы с братом оставили мертвыми в придорожных кустах, почему один из них хотел выстрелить в моего Никитоса. Вот тут уже наш соотечественник удивился. Они-то в деревне как раз на Кхаланов и грешили. Какое-то время, Даже по засадам на подхода к селению сидели, ждали атаки хозяев юга. В общем, ничего внятного Васька не сказал. Единственное, что люди эти с торговой шхуны были. Один простой матрос, второй вроде наемного охранника. А почему на сына моего покушались, то один господь ведает. Может, с грозными колдунами нас спутали, или лодка блестящая понравилась? Прямо пастух не говорил — но все-таки дал понять, что купцы тут тоже непростые по морям ходят. Такие акулы попадаются, при случае в миг палец по самую задницу откусят. В деревнях болтали, что некоторые хутора и выселки, после посещения их такими вот торговцами, как раз и обезлюдили. И кто его знает, то ли люди по доброй воле решили переселиться, то ли нет. Свидетелей не осталось? «Ты, как их понимать-то, примастырился?» «Я слушал-слушал. Лопочешь что-то непонятное?» «Это только поначалу, Андрей. Мы уже успели познакомиться, так сказать, официально. Ну и на «ты» перейти, естественно. Потом слова знакомыми начинают казаться. Я уже через неделю начал говорить, а понимать и того раньше. «Талант!» — улыбнулся я. «Да ну!» — отмахнулся Мундусов. «Мне знаешь, что кажется?» Будто бы говор ихний — это вроде как сильно испорченный наш русский. Вроде как детки лопочут, половину не выговаривают, другую коверкают. Те с Урала по-своему, другие из княжеств иначе. Но понять все равно можно. На черном корабле тоже всех понимал. Он поморщился и покачал ладонью, вроде как более-менее. Чтобы с рыбачьей деревеньки попасть в открытое море, нужно обойти длинный, километров сорок ряд мелких, заросших кустарником островов и отмелей, прикрывающих мелководный залив от северных ветров. Да и по самому заливу корабли, превышающие размером и осадкой рыболовный баркас, должны плыть со всей возможной осторожностью. В сезон штормов, когда огромные валы воды легко перепрыгивают преграду, рельеф дна сильно меняется. Поэтому даже опытнейшие, Много раз бывавшие в гостях у старого вана мореходы, ставить все паруса не торопятся. Шхуну, на которой Васька решил отправиться в путешествие на континент, перехватили сразу, как только ее шкипер утер пот и поверил, что все ловушки коварного залива остались позади. Черный корабль вальяжно вышел из-за кудрявых островков и выстрелом из пушки предложил спустить и те немногие паруса, что на торговцы уже были подняты. Сам корвет шел под парами и от воли ветров не зависел. «Кто это?» — спросил алтаец, упобледневшего в один миг хозяина шхуны, разглядев черный флаг и очень удивившись. «Черный дом железных людей!» — выплюнул словно ругательство старый купец. «Псы! Объявили себя хозяевами западных морей. Сейчас станут плату за проход требовать». «Так кто они такие, мать их за ногу?» — так ничего и не поняв, вскричал я. — Пираты, что ли? — А хрен их знает Андрей, — скривился Васька. — Тут у них все непросто. Они со шхуны только меня и еще одного парня сняли. А купца отпустили, просто так. Да, не взяли. Так, поглумились немного. В зубы торговцу уехали. Сделали вид, будто бы раздумывают, а не сжечь ли им остановленное судно. А потом к нам на борт поднялся этот, не знаю точно кто он, но остальные, даже капитан черных, его слушались. Вот он приплыл, ткнул пальцем в меня еще в одного, а остальным велел валить. А лошадь твоя? Чего лошадь? Черные и котуньку мою к себе свели. Я ж говорю, стати у нее, если с местными конями сравнивать, исключительные. Железные они там, или, бляха от ремня, деревянные по пояс, а они дураки же. Чего же они этакую раскрасавицу от клячи какой-нибудь не отличают? А как она на берегу оказалась? Я своими глазами видел, как ты с корвета прыгал, а Катунь уже на берегу травку жевала в это время. — А чего это ты меня пытать-то принялся, мил человек? — обиделся на мое недоверие Мундусов. — Подозреваешь в чем? Думаешь, что это я черных на торговую факторию навел? — А с чего мне так думать, Вась? — поднял я ладони. Я эту твою факторию только в виде дров на берегу и видел. Она не моя, — пробурчал бывший пастух и продолжил рассказ. И мужик тот, ну, который обоими кораблями Черного дома командовал. Их что, два? — вскинулся я. Два, два. Я видел два. А сколько их там? Одному черту морскому ведомо. Так этот мужик... Пришлось мне снова Васьхину повесть тормозить и Леху на связь вызывать. Уж очень сердце тревожно сжалось. Как представил себе, что пока один факторию расстреливает, второй к Андреевскому тихонько крадется, а там Миха, Никитос и Егорка. Команда еще таблях бляха от ремня. Слава богу, если себе что-нибудь не отстрелят, не то что уж от врага отобьются. Брат меня успокоил. Сообщил, что наши уже с апостола Андрея на нож перебрались. Подкову уже пробовали. Включают, все штатно работает. Нашли отличную площадку на западном отсопке полуострове. С моря ее, кстати, не видно вовсе, как и им море. Сейчас занято обустройством там лагеря. Мичман, внимательно слушавший нашу свайской беседу, посоветовал Поцу приглядывать таки за берегом и лагерь, замаскировать. И никаких пионерских костров. Так вы сюда целой толпой явились, удивился Алтаец чего делать собираетесь? — Обустраиваться, — честно признался я. Дома строить. Друзей сюда будем зазывать, землю пахать и торговлю с туземцами налаживать. Ты вот, кстати, сам-то чего им сказал? — Как объяснил, откуда весь из себя красивый на их головы свалился? — А я сам знал, — грустно улыбнулся Васька. — Как сам знал, так им и сказал. Так, мол, и так. Арка вроде как светящаяся была. Наверное, я ее прошел. — Утром просыпаюсь, а я на морском бережку, и пальмы вокруг головами машут. Ван сказал, что я, должно быть, с неба свалился. У них есть вроде какая-то легенда, что первых халанов с неба их богиня спустила. Чуть не целое племя сразу. Да и потом старики говорили, будто им деды рассказывали. Нет-нет, да появлялись какие-то странные люди на том островке. Туда ведь из местных и не совался никто. Там у кхаланов что-то вроде храма. Они весной, когда день и ночь равны, туда толпами съезжаются и песни поют. Тут мне стало смешно. На фантазию тоже никогда не жаловался. А тут будто на его увидел озадаченные рожи степных кочевников, которые приперлись весной на Андреевский, а золотой бабы там нет. — Ну, ребята, я, может, и не Эйнштейн ни разу но о том, что дикари статуи той приезжают молиться, сразу догадался. Васька, если бы у подковы задержался, а не сразу на пляж убрел, тоже бы богиню увидел. Но раз мимо глаз она ему попала, значит, так тому и быть. Алтаец этот и так слишком много знал, а уж время, пока он в плену у черных был, и вовсе темный лес, явно же что-то не договаривал. Что-то скрыть от меня, от рыбаков туземных, Васька пытался. Спрашиваю его. — Как, мол, лошадь на берегу вперед тебя оказалась? Он плечами пожимает и глаза прячет. — Кто их, бусурман, говорит, знает? Может, катались на кровиночке всю ночь вокруг фактории? Интересуюсь, за что черный торговый острожек разрушили, и человека у себя на корабле за какие такие грехи расстреляли? Снова темнит. Говорит, будто бы фактория... Конкурентам этого черного дома принадлежало. А почему сами корабли не посылают, чтоб с рыбаками и хитобоями местными торговать? Глупый, потому что, наверное... Нормально, нет? Специально, что ли, дурачком прикидывался? Где-то умный аж страшно, а где-то дебил дебилом. Матроса того, вместе с которым их со шхуной сняли, всю ночь допрашивал этот странный мужик. Тут Васька типа опять затупил. Проговорился, что допрос прямо за тонкой дощатой стеночкой велся. Но будто бы они так быстро на не нашем языке болтали, что Мундусов и половины не понял. О чем же его самого, странный незнакомец выспрашивал. Пастух, наоборот, рассказывал охотно. Кто таков, мол, куда плыть собирался и откуда такая лошадь? Так тут никакого секрета и нет. Гагарин наш с готовностью все выложил вот скажите, так бывает? Если ты слова знаешь, если почти месяц до этого с аборигенами чуть ли не целовался, а философии и религии с ними беседы вел, то, значит, язык ты понимаешь. О чем за стенкой два чувака базарят, по-любому должен вкурить. И о том, что тайну своего явления в этом мире кому попало не стоит выкладывать, тоже. А этот в отказ. Не понял, говорит. Что такого типа? Мужик будто бы и не удивился даже рассказу о разноцветной арке на священном для кхаланов островке. Балбес, бляха от ремня. Не был бы этот тип как переводчик нужен, ей-богу. Тихонечко шлепнул бы его, пока Леха не видит, и хрен бы кто нашел. А к весне его бы мураши съели, переварили и забыли. Чего твой Ван дальше делать собирается? В засаде там. Я махнул рукой в сторону оставшегося, с другой стороны, заросли редута. Может, и суровые воины, но втроем они отряд черного дома не остановят. Насущный вопрос, прогудел вдруг, оказавшийся совсем рядом Мичман. Десант уже наверняка сейчас по дороге в эту сторону топает. Его и спросите, огрызнул салтаец. На меня-то чего навалились? А чудно нам, Василий, опередил меня начал давить Леха. Я не торопился вмешиваться. В братову тельняшку, таких как мундусов, четверо легко поместится. И вся эта человеческая гора из мышц состоит. Так что есть чем над щедушным пастухом нависать. И странно, удивляемся мы, неправду какую-то чуем. Так а я? Так а ты, братишка, единственный в этом диком лесу, кто на одном с нами языке говорит и кто на все вопросы ответить может. И первый мой вопрос будет таким. Почему они деревню свою бросили, в лесу посиделки у костра устроили, и воевать с пришлыми не собираются? А во-вторых, открой-ка нам глаза, мужичок, за какие красивые глаза нас с Андрюхой прямиком к самому секретному месту допустили, а знакомиться не торопятся. Есть у нас такое подозрение что очень тут кому-то наши винтовки понравились, и хочет этот кто-то по-легкому с наших тел холодных их поиметь. Только уж ты-то должен понимать, что просто так мы свое не отдадим. Невосполнимые потери я гарантирую. Вот и колись по-хорошему, пока не стал первой жертвой этого недоразумения. «Да нахрен они кому-то тут сдались, ваши ружья!» Оскалился, ну, чисто моська на слона Васька сколь у вас там патронов с собой? Десятка по два, а потом чего? Как кончится? На стену для красоты или в ножи перековать? А пропустили вас? Так это я попросил. Ван предлагал вас еще у дороги перенять и скрутить. Да я, дурак, сам предложил по-хорошему выведать, чего это вас за мной следом несет. Здесь поподробнее, — угрожающе прошипел Леха. Не любят здесь чужаков, — скривился Мундусов. Особенно тех, кто не в свои дела лезет. Вы там на берегу стрельбище устроили, а железные теперь деревню и лодки сожгут. Кому такое понравится? Обустраиваться они тут собрались. Пионеры, бляха от ремня. Я-то грешным делом решил сперва, что вы за мной сюда притащились, что собираетесь меня обратно, ну, в наш мир утащить. Ты бы вот, Андрей, хоть слово про это вымолвил, так я бы сразу нос чесать начал» а придурки, что вон в тех кустах с фузиями засели, тут же и палить начали бы, — догадался я и оглянулся на зябка, передернувшего плечами брата, но не стал этого делать, хоть и очень хотел. Не понравилось тебе, что я о черном корабле все выпытываю, так? Только ты уже знал, что у нас связь с другими нашими людьми есть, и испугался?» потому что тут десятка суровых пацанов с калашами хватит, чтобы вам незабываемую зорницу устроить, так? — Ну так, — снова огрызнулся прижившийся среди аборигенов алтаец. — И теперь ты голову ломаешь, что именно посоветовать Вану, кивнул я сам себе. — Лошадь у тебя козырная, без базара. Но ценят тебя здесь не только за это животное. Есть, товарищ Мундусов, что-то еще... «Из-за чего тебя из корабля, считай, отпустили, и рыбаки местные уважают, так?» «И что?» — расправил узкие плечи бывший пастух. «Вы тут вообще никто. Вас и слушать никто не будет». «Тю!» — вдруг заражал, пугая успокоившихся было птиц Мичман. «Тут ты, братишка, мимо проехал». И пояснил мне, вскинувшему от удивления брови. Сглупил он. «Ему бы не давать нам разделяться». «Тогда и правда» дёрнул бы сейчас себя за пуговку, и полетели бы наши души на небеса. А вышло, что хрен вашей маме. Думается мне, этот их всесоюзный староста, товарищ Ван, вот прямо сейчас уже лезет, прямо-таки карабкается из последних сил, чтобы успеть упасть в наше объятие. — Чего учудить успел? — хмыкнул я. — Иногда из лабиринтов мозга моего младшего брата такое выбиралось не вышептать. Не каждый ученый знает, Как нужно думать, чтобы такое в голову могло прийти? — Ты забыл, что это за мир? — подмигнул мне старший мичман. — Я одному парню, что на засеке овраг сторожит, патрон показал. Хотел проверить, видели они тут до вас такое, смогут понять, что это, или совсем одичали. Должно же у них хоть что-то от нашего времени остаться. Не совсем же они все профукали. — Понял? — как два пальца. — Такие глаза выпучил — Кот из Шрека нервно курит в сторонке. Я ему даю. Наговорю, на память. Он хватит и бегом в кусты. Там, брат, тропинка нормальная к схрону есть. Оборудованный спуск, екарный бабай. Отсюда хоть и видно, все, на зашибись. А попробуй спустись. Шею сломаешь однозначно. Они там внизу, кстати, харч варят. Пахнет вкусно, чуешь? А я так, бляха от ремня, ничего не чую. Ту, Понимаю с угрожающими интонациями, протянул Васька. Что это значит? Что он должен был узнать? Махнемся информацией, не глядя, — хмыкнул я. Ты колешься в ритме вальса, почему твои рыбачки не воюют с черными. И при чем тут ты? А мы говорим, в какой мир и куда именно ты попал. — Это так важно? — сквозь зубы процедил Алтаец. — Сами-то вы что знаете об этом мире? Думаете, это детские сказки? То, что к халаны. Занимаются колдовством. Я тоже так думал, но местные, все до единого, даже те с черного корабля, говорят одно и то же, представляете? Говорящие со зверями живут по полторы сотни лет, варят какое-то снадобье, пьют и живут долго-долго. У них вообще самые лучшие лекарства, они все лечат, все болезни. А вы говорите, класс, признал я. И что из этого? Причем тут железные люди и туземные китобои? — Господин Эллан считает, что я, как человек, пришедший из-за неба, могу заинтересовать жрецов халанов. Он хочет обменять меня на две дозы омолаживающего эликсира. — Ага, — догадался я. — И пока старик Ван присматривает за тобой, черные не трогают рыбаков, так? — И биться сердце перестало, — потянулся к затылку Леха. — Я такого даже в кино не видел. — А ты сам-то как к этому относишься? Тебя же, как скотину, на таблетку поменяют. Ага. Отмахнулся, грустно улыбнувшись, алтаец. Мне даже интересно. Врешь, чувак. приложив винтовку так, что ее можно было быстро использовать по назначению, усомнился я. Врешь и не краснеешь. Тебе просто некуда деваться. Тебя и не спрашивали-то особо, так? Ты тут никто, и фамилия твоя никак. И слово твое в день защиты насекомых потому ты тут сидишь и нам болт в ухо вворачиваешь. Мы типа твой последний шанс. Прикинь, братуха, это чучело. Решила кинуть того модного чела с корвета и на нас всю печаль свалить. Некрасиво, покачал головой здоровенный мичман. Мы с младшим всегда отлично понимали друг друга. Уважаемому Вану, это не понравится. А мы с ним вроде как теперь добрые соседи. Добрые? Воскликнул затравленно, оглянувшись на кусты, в которых сидели добрые молодцы с ружьями мундусов. Нет здесь добрых. Нет, понимаете? Эти, которые из княжеств, где-то здесь, на островах Петли, колонию начали строить. И будто бы даже договорились к халанами о торговле. Конечно, железным это не нравится. Они-то себя хозяевами Западного моря считают. Но с говорящими на ножах... А... Лекарство заиметь тоже не прочь. Политика, — пожал я плечами, — черные пацаны в законе прижали барыг. Бог завещал делиться. И размножаться, — заржал Леха, пересаживаясь так, чтобы между стрелками и им оказался алтаец. Кольчушка показалась мне маловатой. Но так у брата хотя бы был шанс на ответный выстрел. Только непонятно, почему черные не узнали координаты колонии, у шкипера со шхуны, отправились штурмовать торговый форпост. — Ой, да это просто, — опередив Ваську, ответил мне брат. — Шхуна из одного княжества, а колонию основала другое. — Ферштейн? — Помнишь, этот чувак сказал, что господин Эллан выбрал только одного из матросов. Сто процентов они как-то по одежде, или, ёкарный бабай, по форме ушей, могут определять порт приписки. — Вот и выцепил одного, а тот нашел в себе силы не расколоться на допросе. Пришлось им болезным факторию пушками бомбить. Думали кого-нибудь живьем взять, а тут мы в эти рамсы влезли. Вот так-то, брат. Короче, эти черные теперь на нас типа в обиде, кивнул я. А вот у рыбачков с брателлой Эллоном все в шоколаде. И если старина Ван на твой патрон не поведется, то будут нас сейчас латошить, упаковывать и десанту с корвета выдавать. А если поведется, то упакуют тех двух чуваков из фактории сбежавших, поморщился брат, не обращая внимания на Ваську, открывшего рот от наших мыслей вслух. «И мне это тоже не нравится». «Аналогично», — согласился я. «Что решаем?» «Ну, думается мне, Вана достаточно сильно здесь уважают, и он обязательно придет с нами побазарить». «Че скажешь, бродяга?» Мишман хлопнул по плечу алтайца своей лопатой, зачем-то разделенный богом на пальцы. «Придет, дедушка Ван, на нас посмотреть?» «Придет, придет», — часто закивал Васька. Видок у Мундусова был такой, словно его пыльным мешком из-за угла по темечку звезданули. «Придет», — задумчиво протянул Леха. «Ну, значит, будем жить, братуха».